и сразу узнал в нем того самого ребенка, которого он выслеживал. Я не могла угадать, с какой целью. С Феджином был заключен договор, что если Оливера опять захватят, он получит определенную сумму и получит еще больше, если сделает из него вора. А это для чего-то очень нужно было. — Для чего? — спросил Рос. Он заметил мою тень на стене, когда я подслушивала, надеясь разузнать, в чем тут дело. Ответила девушка. И мало кто мог бы, кроме меня, улизнуть вовремя и не попасться. Но мне это удалось, и я его не видела до вчерашнего вечера. — А что же случилось вчера? — Сейчас, сейчас я вам расскажу, леди. Вчера вечером он опять пришел. Опять они поднялись наверх, и я, закутавшись так, чтобы тень не выдала меня, опять подслушивала у двери. Первое, что я услышала, были слова Монкса. И так единственные доказательства, устанавливающие личность мальчика, покоятся на дне реки, а старая корга, получившая их от его матери, гниет в своем гробу. Он и Феджин расхохотались и стали толковать о том, как посчастливилось ему все это обделать. А Монкс, заговорив о мальчике, рассверепел и сказал, что хотя он и заполучил деньги чертенка, но лучше бы ему добиться их другим путем. Вот была бы потеха, — говорил он, — поиздеваться над чванливым завещанием отца, протащить мальчишку через все городские тюрьмы, а потом вздернуть его на виселицу за какое-нибудь тяжкое преступление, что Феджен легко мог бы обделать, а до этого еще и подработать на нем. «Что же это такое?» — воскликнула Росс. «Сущая правда, леди! Хотя это и говорю я!» — ответила девушка. Потом Монкс сказал с проклятиями, привычными для меня, но незнакомыми вам, что, если бы он мог утолить свою ненависть и лишить мальчика жизни без риска для собственной головы, он сделал бы это!» Но так как это невозможно, то он будет начеку, будет следить за превратностями его судьбы, и так как он знает о его происхождении и жизни, преимущество на его стороне, и, может быть, ему удастся повредить мальчику. — Короче говоря, Феджин, — сказал он, — хотя вы и еврей, но никогда еще не расставляли таких селков, какие я расставил. «Для моего братца, Оливера». «Для брата?» — воскликнула Росс. «Это были его слова?» — сказала Нэнси, пугливо озираясь, как озиралась она почти все время, пока говорила, ибо ее преследовал образ Сайкс. «Но это не все. Когда он заговорил о вас...» И о той другой леди, сказал, что, видно, бог или дьявол устроили так, чтобы на зло ему Оливер попал в ваши руки, он расхохотался и заявил, что даже и это его радует, потому что немало тысяч и сотен фунтов отдали бы вы, если бы их имели, чтобы узнать, кто ваша двуногая собачка». Неужели это было сказано серьезно? — сильно побледнев спросил Рос. Он говорил на редкость решительно и злобно. Покачивая головой, ответила девушка. Он не шутит, когда в нем кипит ненависть. Я знаю многих, кто делает вещи похуже, но лучше мне слушать их десяток раз, чем один раз этого Монкса. Сейчас уже поздно. А я должна добраться до дому, чтобы не заподозрили, по какому делу я ходила. Мне нужно поскорее добраться до дому. — Но что же я могу сделать? — сказала Росс. — Без вас какую пользу я могу извлечь из этих сведений?